Лекция 36. Международная торговля, страница с 484 по 493. 36.1. Международная торговля как реализации сравнительных преимуществ, страница 484. 36.2. Свободная торговля и протекционизм, страница 487. 36.3. За и против протекционизма, страница 490. 36.4. Международная торговая политика, страница 492. 36.1. Международная торговля как реализация сравнительных преимуществ. Мировое хозяйство – наиболее динамичная область экономики, однако Россия еще недостаточно встроена в систему международного разделения труда и международной торговли. Рыночная реформа открыла перед Россией возможность всестороннего включения в мировое хозяйство. Но чтобы приспособиться к законам мирового рынка, их надо прежде всего изучить, понять, Чем руководствуются в своей практике наши экономические партнеры? Каковы принципы деятельности многообразных международных экономических организаций? Во всем мире международная торговля является частью повседневной жизни. Американцы ездят в японских автомобилях, французы пьют шотландские виски, шведы едят французский сыр, канадцы импортируют корейские компьютеры, русские покупают греческие апельсины. Мы все зависим от товаров и услуг, создаваемых в других странах. Существование международной торговли настолько привычно для сознания человека, что мы даже не задумываемся о том, почему возник и процветает мировой рынок. Попробуем разобраться. Страны торгуют друг с другом в надежде получить выгоду от сделок. И они получают ее, поскольку торговля позволяет государствам обменивать товары, которых у них избыток на то, что им необходимо. Некоторые территории, в силу природных климатических условий, могут производить то, что другим недоступно, Одни страны, например, заир и Южная Африка, имеют огромные запасы полезных ископаемых. Другие, например, Гондурас и Гватемала, благодаря климату, имеют возможность выращивать тропические фрукты. Третьи, например, Япония и Америка, располагают гигантскими техническими ресурсами и квалифицированной рабочей силой. Страница 485. В каждом из перечисленных случаев названные условия обеспечивают стране абсолютное преимущество при производстве отдельных товаров и услуг. Специализируясь на производстве, в котором они имеют абсолютное преимущества, и обмениваясь избыточной продукцией друг с другом, страны получают больше, чем имели бы, если бы пытались сами производить все необходимое. Большинство государств, однако, не имеет абсолютных преимуществ, но тем не менее участвует международная торговля Почему? Ответ на этот вопрос нашел почти 200 лет назад выдающийся английский экономист Давид Рикардо 1772-1823 годы. Он показал, что даже в случае, когда страна ни в чем не располагает абсолютным преимуществом, торговля остается выгодной для обеих сторон. Рикардо открыл закон сравнительного преимущества. Каждой стране выгоднее производить и экспортировать те товары, при изготовлении которых производительность труда на ее предприятиях превосходит производительность труда на аналогичных предприятиях других стран. Рикардо доказал, что у любой страны всегда найдется такой товар, производство которого будет более выгодно при существующем соотношении издержек чем производство остальных. Именно этот товар оно и должно экспортировать в обмен на другие. Сравнительные преимущества или более низкие относительные издержки производства определяют структуру товарных обменов между государствами и по сей день. сравнительное преимущества – главный двигатель международной торговли. Страны торгуют между собой, потому что они могут покупать товары у других стран по более низкой цене. Разница в издержках производства возникает в результате различия в методах производства и в доступности факторов производства. Кроме того, экономия на масштабе производства делает его специализацию эффективной. Таким образом, можно сделать вывод, что рациональное ведение хозяйства, использование определенного количества ограниченных ресурсов для получения желаемого результата требует, чтобы любой товар производился той страной у которой ниже издержки, то есть той страной которые располагает сравнительными преимуществами. Например, США экспортируют самолеты, тракторы, пшеницу, электронно вычислительную технику, оптические приборы и другие. Вместе с тем США импортируют сюда некоторые марки автомобилей и мотоциклов, обувь, одежду. Страница 486. Великобритания имеет сравнительное преимущество в производстве тракторов, взрывчатых веществ, красок, шерстяных и меховых изделий, но не имеет их в производстве стали, синтетических и хлопчатых бумажных тканей, обуви и одежды. Саудовская аравия имеет относительное преимущество в производстве нефти, так как располагает крупными месторождениями. Она может производить нефть дешевле по сравнению с другими странами, так же как Чили и Замбия могут относительно дешевле производить медь. Соответственно, эти страны добывают и экспортируют названные полезные ископаемые. Специализация, основанная на принципах сравнительных издержек преимуществ способствует более эффективному размещению использования ресурсов страны, росту уровня качества жизни населения с помощью товарообмена с другими странами. Экспорт-импорт. Экспорт – вывоз товаров из страны для продажи или использования в других государствах. Экономическая эффективность экспорта определяется тем, что страна вывозит ту продукцию, издержки производства которой ниже мировых. Размер выигрыша при этом зависит от соотношения национальных и мировых цен данного товара. Импорт, ввоз в страну иностранных товаров из-за границы. При импорте страна приобретает товары, производство которых в настоящее время экономически невыгодно. При расчете эффективности внешней торговли подсчитывается тот экономический выигрыш, который получает данная страна из-за быстрого удовлетворения своих потребностей в товарах за счет импорта и высвобождения ресурсов, затрачиваемых на производство подобных товаров в стране. Общая затрата экспорта и импорта – составляет внешний торговый товарооборот с зарубежными странами. Международная торговля выгодна для всех ее участников. Каждая страна может найти свое место на мировом рынке, используя то, чем она богата и в чем у нее есть относительное преимущество Даже такие небольшие по размеру страны мира, как, например, Голландия, Израиль, Колумбия, не имеющие возможности развивать промышленные отрасли, получают высокие доходы, например, от поставки цветов на мировой рынок. Многие из богатейших стран мира обязаны своим благополучием международной торговли.